Глава 44 Уроки фехтования. Рассказ Коготь. Галин впервые встретил Кирина в тот же день. Когда он пришел в тренировочный зал, то увидел там своего отца и нового брата. На обоих были куртки с мягкой прокладкой, которые надевают для тренировок. Куртка Кирина была узка ему в плечах. Дарзин пинал Кирина по ногам и двигал его руками, объясняя, как правильно встать в начальную стойку. Юноша выглядел так, словно никогда в жизни не держал в руках меч. Скорее всего, так оно и было. «Гален, ты пришел, отлично!» Отец кивнул ему. «Я решил начать пораньше. Кирин, это твой младший брат Гален». Юноша печально посмотрел на Галена и поднял руку в знак приветствия. Теперь у Галена появилась возможность разглядеть своего нового брата. Кирин показался Галену красивым. У него была золотисто-коричневая кожа и светлые волосы, которые вспыхивали ярким золотым блеском, когда на них падал свет из окна. Кирин завязал их на затылке, чтобы они не падали на лицо. Галену показалось, что его новый брат — один из тех, в которых безумно влюбляются как мужчины, так и женщины. У него было лицо человека, который осознает свою красоту и поэтому ведет себя как высокомерный урод. Кирин был смутьяном, диким сыном Дарзина, тем, с кем отныне станут сравнивать Галена облегчение, которое Гален испытал от того, что теперь внимание будет привлечено к кому-то другому, немедленно испарилось. Его вытеснила уверенность в том, что с Кирином никогда не будут обращаться так, как с ним. Кирин в буквальном и в переносном смысле был золотым. Гален почувствовал, как в нем растет ненависть. Он улыбнулся и тоже помахал рукой. «Сейчас мы вернемся к основным движениям рук и ног. Как только я решу, что они у тебя получаются, мы перейдем к сваткам. Дарзин повернул Кирина так, чтобы юноша смотрел через правое плечо. Не сегодня, конечно. Пройдет несколько месяцев, прежде чем ты добьешься успеха. Кирин, пойми, ты поздно начал обучение. А ведь на подготовку хорошего фехтовальщика нужны годы, а для того, чтобы стать мастером, нужна целая жизнь. Возможно, у тебя ничего не получится, но ты мой сын, и значит, ты будешь пытаться. Или погибнешь. По крайней мере, я могу рассчитывать на твою любовь. С горечью и сарказмом сказал юноша, во взгляде, который он бросил на отца, никакой нежности не было. Галена удивила то, что Дарзин ударил Кирина. Гален знал, что за подобный ответ он сам получит оплеуху, но предполагал, что Кирин может рассчитывать на поблажки. Гален удивился еще больше, когда увидел, с какой силой и яростью Дарзин ударил Кирина рукоять у меча прямо в челюсть, разбив ему губу. Гален с таким отношением еще не сталкивался. Галин ожидал, что юноша упадет, побежит прочь, заплачет, но, к его удивлению, Кирин лишь пошатнулся, сделал несколько шагов в сторону и стер с лица кровь. Кирин бросил на отца взгляд, от которого завяли бы растения и скисло молоко, а затем Кирин выпрямился и снова встал в стойку, словно ничего не произошло. Вот тебе первый урок, прошипел Дарзин. Никогда не огрызайся, ясно? Юноша уставился на Дарзина. Ну. Я должен ответить, или снова будет считаться, что я огрызаюсь. Гален вздрогнул, когда отец снова ударил Кирина, на этот раз так, что тот упал. Юноша перевернулся на спину и лег, опираясь на локти. Кровь текла у него из носа на белую куртку. Гален притворился, будто изучает панели на потолке. Ему показалось, что так будет безопаснее. — А, вопрос с подвохом, — сказал Кирин, — спасибо за разъяснение. — Тебе не хватает ума, чтобы остановиться? Прорычал Дарзин. Да, мне говорили об этом, веселым тоном ответил Кирин, а затем добавил. Отец. Хотя именно такое ответа Дарзин ожидал услышать от Галена, что-то в словах Кирина его разозлило. Он занес вверх тренировочный меч, словно собирался нанести удар. Кирин в ответ посмотрел на него с такой же ненавистью, но не сдвинулся с места. Гален всерьез задумался о том, не увидит ли он сейчас смерть своего нового брата, всего через несколько часов после того, как узнала о его существовании. Но Дарзин не убил Кирина и даже не избил. «Я пощажу тебя, потому что ты еще не привык к жизни в этом доме, но не испытывай мое терпение, у меня его мало!» Дарзин бросил меч на пол и повернулся к Галену. «Хоть раз в жизни сделай что-нибудь полезное, вразуми своего брата!» Он развернулся и быстро вышел из комнаты. Какое-то время братья молчали. Кирин встал и вытер рукавом кровь. По-моему, победа осталась за мной. Тебе следует знать, ну, что отец... Гален не знал, с чего начать. Забудь, — ответил Кирин, — наверное, тут так заведено. Ты поймешь, что отец не такой уж плохой, как только... Серьезно? — оскалился Кирин. Сколько раз ты попадал к лекарям с синяками и порезами? Просто любопытно. Гален попытался посмотреть Кирину в глаза и почувствовал, что все внутри у него сжалось от страха. «Это же фехтование. На тренировках бывают несчастные случаи. Я бы тебе поверил, если бы не видел, как твой отец проявляет тепло и заботу». Гален прикусил губу. «Он и твой отец». «Это он так говорит». Кирин скрестил руки на груди. «Он уже доказал, что ему нравится бить меня. А тебя он как давно бьет». Молчание было плотным, деревянным. «Отец вправе наказывать своего ребенка», — наконец ответил Гален. Или убить, или продать в рабство. Тиран все равно тиран, даже если закон дает ему право так себя вести. Кирин зашагал по комнате, шаркая ногами по паркету. Здесь тоже дерьмо, что и там внизу, только в верхнем круге никто не смеет возразить таким, как твой отец. Они слишком богаты, слишком влиятельны. Он повернул голову и сплюнул кровь. Гален отшатнулся. Контраст слишком поражал. Столь грубый жест от особой королевской крови. Он твой отец. — повторил Гален. — Я могу это доказать. Кирин раздраженно взглянул на Галена. — Да неужто? Идем, я тебе покажу.